Ловушка устроена очень просто. Камера, одна камерного нуль Т, нуль маяк и датчик солнца с максимальной возможной точностью. Ловушка настраивается на нужный континуум, после чего сбрасывается нуль маяк, так как конец вектора дрожит из-за принципа неопределённости. Маяк попадает не в нужный континуум, а куда-то рядом. Кдея очень близко. Но тот исчезающий малый случай, что маяк всё-таки попадёт туда, куда следует. Установлен датчик солнца, обычный фотодиод. Если солнышко его осветило, значит, повезло. А нет, так нет. Маяк выключается и следующая попытка чуть меньше миллиона попыток в секунду. Че ещё нельзя? цвет должен успеть дойти от среза 0Т тоннеля новый термин до фотодиода фотодиод должен успеть сработать всегда вот него должен дойти до компьютера управляющей ловушкой сейчас работают четыре ловушки мои подопечные некоторое время напряжённо дышат мне в затылок ждут Что вот, вот, хоть одна сработает. Я уклю латынь, а между делом рассказываю, как пытался 4 века назад поймать Меркенти и чем это кончилось. Самые нетерпеливые прикидывают, сколько времени мы будем ждать. Снабжаю их исходными данными. Командор, мы раньше от старости умрём, возмущается Монтан который первый перемножил две цифры от старости. Драконы не умирают, отзываюсь я. Интересно посмотреть на реакцию ребят. Монтан, смышлюнный парнишка, погружается в мрачную думу, и я подключаюсь к его очкам. Парнишка шарит по складам. Мысли его, в общем-то, правильные, но в данном случае надо искать не на складах, А в цехах? Наша техника новая, уникальная. На складах такой еще нет. Догадался. Нашел. Рот расплывается до ушей. У меня тоже. Подмигиваю ему и переключаюсь на остальных. Ламур, вот хитрец. Попросил повторить последний запрос Монтана. И еще шесть драконов... Различными путями приходят к правильному решению. Остальные или не искали, или не успели найти ответ. Кто-то восхитился вслух. «Тридцать шесть тысяч ловушек!» «Вот именно!» «И это только первая партия. К тому времени, когда установим эти, будет готова вторая и так далее». Количество миров огромно, но не безпредельно.